Итак, Легииц Урс вцепился в рога разъяренного быка, чтобы спасти Лигию. За всем этим наблюдает бедный Венеций. Лигеец держал Дикого Тура за рога. Ноги его зарылись по щиколотке в песок. Спина выгнулась, как натянутый лук. Голова ушла в плечи, мускулы напряглись так, что казалось, кожа готова была лопнуть. Тур зарылся, как и человек, ногами в землю, а темное косматое тело его сжалось так, что он казался похожим на огромный черный шар. И Человек и Зверь застыли так, что зрителям казалось, будто они видят картину, на которой изображен подвиг Геркулеса, высеченную из камня. Кто раньше обессилит? Кто первый падет? Вот был вопрос, который для влюбленных в борьбу зрителей теперь был важнее, чем собственная их судьба, чем весь Рим и его мировое владычество. Этот Легиец был для них богом, достойным поклонения. Даже Цезарь встал. Слышался треск угольков, падавших с факелов, и легкое шипение светильников. Голос замер у зрителей в груди, и только сердца бились, готовые разорваться. Всем казалось, что борьба продолжается целую вечность. Вдруг на арене раздался похожий на стон глухой рев, после которого из всех грудей вырвался крик и снова наступила тишина. Людям казалось, что они грезят. Чудовищная голова Тура стала поворачиваться в железных руках варвара. Лицо легейца, шея и руки побагровели, как пурпур. Спина выгнулась еще больше. Видно было, что он напрягает последние свои сверхчеловеческие силы, и что ему их уже ненадолго хватит. Глухой, хрипящий и все более болезненный рев Тура смешивался со свистящим дыханием великана. Голова зверя поворачивалась все больше и через несколько мгновений до слуха близко сидящих долетел звук ломаемых позвонков, после чего зверь рухнул на землю со свернутой шеей. Тогда великан быстро сорвал веревки с его рогов и взял девушку на руки и перевел дыхание. Стены здания задрожали от крика нескольких десятков тысяч зрителей. Отовсюду неслись крики о милости. Страстные, настойчивые они скоро перешли в единодушное требование. Великан сделался дорог влюбленному в физическую силу народу и стал первым человеком в Риме. Урс некоторое время смотрел по сторонам, потом направился к ложе Цезаря и, поднимая тело девушки на протянутых вперед руках, стал умоляюще смотреть – Словно говорил «Ее пощадите! Ее спасите! Я ради нее это делал!» При виде лишившейся чувств девушки, которая в сравнении с гигантским телом легийца казалась малым ребенком, чувство жалости охватило толпу народа и патрицев. Ее маленькая фигурка, белая, словно вырезанная из алебастра, Ее обморок, страшная опасность, от которой спас ее великан, наконец ее красота и его преданность потрясли сердца. Жалость вспыхнула, как пламя. Довольно было крови, довольно смерти, довольно мучений. Люди со слезами в голосе требовали милости для обоих. Урс медленно обходил арену, держа на протянутых руках девушку, и жестом и глазами умолял подарить ей жизнь. Вдруг Вениций сорвался со своего места, перескочил высокую ограду, отделявшую первые места от арены, и, подбежав к Лигии, прикрыл своей тогой ее обнаженное тело. Потом он разорвал тунику на груди, обнажил рубцы, оставшиеся после ран, полученных на войне в Армении, и простер руки к народу. Тогда волнение и восторг толпы перешли всякую меру. Чернь стала топать и лить. Голоса, просившие милости, стали грозными. Народ принял сторону не только великана. Он стал на защиту девушки, война и их любви. Тысячи зрителей обратились к Цезарю с гневно сверкавшими глазами и крепко сжатыми кулаками. Цезарь медлил и колебался. Толпой начинало овладевать бешенство. Пыль поднималась от топающих ног. Среди криков слышались и такие... Нерон испугался. Народ был всевластным господином в цирке. Он понял, что сопротивляться дольше было бы опасно. Мятеж, начатый в цирке, мог охватить весь город и иметь роковые последствия. Увидев повсюду нахмуренные брови, растроганные лица и обращенные на себя взоры, император дал знак милости. Гром рукоплесканий прокатился сверху донизу. Народ был спокоен за жизнь осужденных.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 Они остановились где-то по случаю ее болезни и усталости. Не чувствуя боли, она улыбнулась Венецию и хотела спросить его, где они, но с губ ее слетел лишь слабый шепот. Он опустился перед ней на колени и, легко коснувшись рукой ее лба, сказал, «Христос тебя спас и вернул мне». Урс и Венеций, опередив солдат, счастливо добрались до жилища апостола Петра окруженного небольшим числом верных людей. Отец Петр, пусть завтра на рассвете тебя проводят из города к Альбанским горам. Уходи, дорогой пастырь, потому что тебе невозможно оставаться в Риме. Сохрани живую правду, чтобы не исчезла она вместе с тобой. На рассвете следующего дня апостол Петр покидал Рим и своих гонимых единоверцев. Солнце поднялось в разрезе гор, и странный вид поразил апостола. Ему показалось, что Золотой Круг, вместо того, чтобы подниматься выше и выше по небу, скатился с гор и движется к ним навстречу по дороге. Петр остановился и сказал своему спутнику Назарию. «Видишь сияние, приближающееся к нам?» «Не вижу ничего». «Какой-то человек идет к нам в солнечном сиянии». Однако до них не доносился шум чьих-либо шагов. Вокруг была абсолютная тишина. Назарий видел лишь, как вдали трепещет листва деревьев, словно их раскачивает кто-то. До сияния все шире разливалось по равнине. Дорожный посох выскользнул из рук Петра и упал на землю. Глаза неподвижно устремлены были вперед. Рот полуоткрыт, на лице отражалось изумление, радость и восторг. Он бросился вдруг на колени с протянутыми вперед руками. Из груди его вырвался крик. «Христос! Христос! Куда идешь, Господи?» Назарий не услышал ответа. но До слуха Петра долетел печальный голос. «Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим на новое распятие». Апостол лежал на землянице. Неподвижный и безмолвный. Наконец старец встал. Дрожащими руками поднял странический посох и, ничего не сказав, обернулся к семи холмам города. Назари, видя это, повторил как эхо. Куда идешь, господин? В Рим. Спустя недолгое время он был распят на кресте, как и апостол Павел. Рим безумствовал по-прежнему.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 Владельцы прекрасных отстроенных после пожара домов, выходя на улицу, заранее знали, что встретят несколько похоронных шествий. Петроний знал, что должен погибнуть, и понимал причины этого. По мере того, как Цезарь с каждым днем опускался все ниже и ниже до роли комедианта и шута, по мере того, как он погрезал в болезненном, грязном и грубом разврате, изысканный арбитр изящества становился ему в тягость. Даже когда не молчал, Нерон видел в его молчании осуждение. Когда хвалил, Нерон подозревал насмешку. Петрони не ошибся. Ему сообщили о том, что через несколько дней Центурион должен будет привести ему смертный приговор. В тот же вечер его рабы спешно обижали всех августиан, приглашая их на пир, который давал на своей великолепной вилле арбитр изящества. Был накрыт роскошный стол. Веселье и свобода благоухали вместе с фиалками. Разговоры звучали весело и непринужденно. Так шумит пчел вокруг цветущей яблони. Когда гости присытились развлечениями, не слегка приподнялся с подушки и сказал. Дорогие друзья, старости, бессилия, печальные товарищи последних лет жизни. Но я вам дам добрые примеры и добрый совет. Их можно не дожидаться, и прежде чем они придут, уйти добровольно, как ухожу я. Я уже простился с Цезарем. Хотите послушать, что я пишу ему на прощание? Знаю, о Цезарь, что ты с нетерпением ждешь моего приезда что твое верное сердце друга тоскует по мне и днем, и ночью. Ну, прости меня, приехать не могу. Жизнь, мой дорогой, есть великое сокровище, но, но в жизни есть и такие вещи, которых я дольше сносить не сумею. Не подумай, прошу тебя, что меня ужасает то, что ты убил мать, жену, брата, что ты сжег Рим и оставил загробный мир всех честных людей твоего государства. Нет. Смерть – удел человечества. Но еще несколько лет терзать себе уши твоим пением. Видеть твои тонкие ноги, дергающиеся в пляске, Слушать твою игру, твою декламацию, твои стихи, Вот что исчерпало мои силы и вызвало желание умереть. Рим затыкает уши, слушая тебя. Мир смеется над тобой. Я дольше не хочу краснеть за тебя и не могу. Будь здоров, но не пой. Убивай, но не пиши стихов, отравляй, но не пляши, поджигай, но не играй на кефаре. Вот последний дружеский совет, который посылает тебе арбитр изящества. Пирующие были поражены. Они знали, что если бы Нерон потерял государство, удар был бы для него менее ужасен. Они понимали, что человек, написавший такое письмо, должен умереть. Петроний подал знак греку врачу и протянул ему руку. Ловкий грек быстро перетянул ее золотой ниткой и вскрыл вену на сгибе руки. Певцы по его знаку запели новую песенку Анакреонта. Кефары тихо им вторили, чтобы не заглушать слов. Петроний бледнел все сильнее, а когда смолкли последние звуки песни, Он еще раз обратился к пирующим и сказал. Друзья, признайте, что гибнет. Он не смог закончить, но пирующие поняли, что погибло то, что оставалось еще в их мире. Поэзия и красота. Никто больше не был уверен в своей жизни. Право,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 Ежедневно тысячи новых планов возникали в его голове. Иногда он вдруг заставлял вооружать молодых рабынь, как амазонок, и вызывать с востока легионы. То он решал, что не оружием, а песню усмирит бунт гальских легионов. Иногда он вопил о крови, иногда вспоминал гадателей, которые предсказали ему, что он будет царствовать в Иерусалиме.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 Новые приговоры готовились Риму, когда однажды ночью прискакал из лагеря гонец на взмыленном конец Донесением, что в самом городе солдаты подняли знамя мятежа и провозгласили наместника Испании сульпице Гальбу Цезарем. Нерон спал, когда прибыл гонец, но, проснувшись, он напрасно звал к себе стражу, охранявшую покой Цезаря. Во дворце было пусто. Рабы грабили в отдаленных покоях то, что можно было взять на скорую руку. Появление Нейрона пугало их и обращало в бегство, а он блуждал одинокий по дворцу, наполняя его криками страха и отчаяния. Наконец его вольноотпущенники Фаон и Эпафродит прибежали на помощь. Они советовали бежать и пригрозили покинуть его, если он не сядет немедленно на коня. Проезжая мимо лагеря претарианцев, они услышали громовые крики в честь Гальбы. Нерон понял, наконец, что пришел час смерти. Его охватил ужас, и стали мучить укоры совести. Он говорил, что видит перед собой черную тучу, а из этой тучи смотрит на него лица, в которых он узнает мать, жену и брата. Номентанские ворота были открыты.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 Он попытался оттянуть время. Дрожащим и вместе с тем актерским голосом он заявлял, что час не пробил. Какой артист погибает? Господин, Сенат произнес приговор. Матери-убийца должен быть казнен по старому обычаю. Что это за обычай? Шею зажмут вилами. Будут бить палки, пока не умрешь. Тело просит в тибр. Час настал! Нерон приставил нож к горлу, но колол трусливо. И видно было, что он не сможет вальзить клинок. Тогда Эпофродит толкнул его под руку, и нож вошел что? по рукоятку. Кровь черным потоком хлынула на цветы в саду. Верная Актея завернула его на другой день в дорогие ткани и сожгла на благовольном костре. Так ушел в прошлое Нерон, как минует вихрь, буря, пожар, война или моровая язва. А базилика Петра до сих пор с Ватиканских высот царит над городом и миром. А возле старых Копенских ворот стоит маленькая часовня с истертой от времени надписью. Куавадис домеда. Кама Грядеши, Господи. Дамы и господа, граждане великоварима, на Алине перед вами выступали. Вахтанг Фарцкелия. Я войду первым. Веницы и да. Александр Смирнов. Да, да. Игорь Софья Ильюшина. Мир тебе. Петроний Микаво Плафте. Евгений Киселев. Я слышал всё. Нерон и Курс. Игорь Гутнерц. Да, и что же? Дмитрий Кукольев. Да, господь. Капостол Пёрден. Евгений Панч. И очистится сердце твое. Как ты? Анастасия Бируля. Да никто вас не задержит. Гринец. Александр Фролов. Пусть будет так, как ты скажешь. Голоск. Артём во сне. Пусть Бог простит тебе обиды. Басы. Лишь горсть прахов в сравнении с Богом. Сергей Кулакин. Кто такой Гулак? Илья Перевозкин. Сотни тысячи. Расказчик. Василий Цивинский. Произошла совершенно невероятная вещь. Дизайн звука. Компания Звукарни. Команда армии с вами. Евгений Борисов. Актуально. Сатарист! Дмитрий Копьев. Нагнетение и потом тишина. Визуальное оборвление. Анастасия Казанская. Сюжет безумно интересно. Анимация. Анна Благанова. специально для группы компаний Litres.